Глава двадцать вторая, в которой я испытываю волнение. Утро началось ожидаемо, с матерного ора шибко, пробежки и водных процедур на улице. Единственный радостный момент, мне ничего не снилось. Я открыл глаза с чувством огромного облегчения, даже покрутил головой по сторонам, убеждаясь, что действительно проснулся. «Ничего себе!» — провел ладонью по лицу и принял сидящее положение. Судя по всему, за окном, как и вчера, только начало светать. «Подъем, черти! Утро красит нежным светом стены древнего Кремля!» Весело покрикивал Шибко, прохаживаясь между нашими кроватями. «Просыпается с рассветом вся советская земля!» На автомате продолжил я. Даже не сообразил сначала, откуда в моей голове появились эти строчки. Может, слышал когда-то в детстве, не знаю вот молодец реутов молодец в рот компот отличная песня правильная панасыч прижал руки к груди уставившись на меня словно мамочка довольна успехами своего чада потом повернулся к остальным дед домовцам и совсем другим голосом гаркнул чего лежим черти встаем одеваемся на пробежку разин я тут встал подкидыш подскочил на месте уселся на кровати вытаращив сонные глаза После вчерашнего противостояния с сержантом госбезопасности, которое закончилось безусловной победой первого, Ванька, похоже, решил больше не проверять границы дозволенного. Потому как теперь, очевидно, границ нет. Ушибку я имею в виду. Он не менее отмороженный, чем тот же Клячин. И лучше Николай Панасыча не доводить до состояния, когда он эту свою отмороженность демонстрирует во всей красе. Остальные члены нашей команды тоже начали выбираться из постелей. С неохотой. Никто не горел желанием в такую рань снова переться на улицу. Как говорил один комик из моей обычной жизни, «Если я куда-то бегу дольше пяти минут, мозг говорит, «Эй, ты куда? Зачем бежим? Нам туда не надо». Вот сейчас было именно такое состояние. Но товарищ сержант государственной безопасности, а вернее его непосредственное участие в пробуждении, сильно стимулирует переступать через «не хочу» потому что повторить вчерашнюю историю подкидыша никому не хотелось. — Ой, а нас все еще семеро, — выдал друг Бернес, натягивая штаны. — Что-то долго трое едут. Вы их с Северного полюса везете? — Во-первых, Либерман, лично я никого не везу. А во-вторых, уже не доедут, — сообщил с улыбкой Шибко. Прозвучало это, несмотря на его улыбочку, очень даже трагично. Да и сама улыбочка у товарища сержанта в этот момент была гораздо больше похожа на оскал. «Вы их что, того?» — Корчагин провел большим пальцем себе по шее. «Ну, ты говори, да не заговаривайся!» — нахмурился Николай Панасыч. «Они не дотянули до уровня, который нужен для поступления в школу особого назначения. Не прошли проверку. А нам такое нельзя. Слабаки нам не нужны. А как же слова Феликса Эдмудовича?» Бернес надел штаны, сунул ноги в ботинки и теперь сидел на кровати с интересом, разгадывая шибко. «Когда у тебя будет дилемма, кого брать?» Идеологически нашего человека, но слабенького. Или хорошего специалиста, но идеологически неверного нам. Возьми слабенького и воспитай из него сильного. Слушатель Либерман!» Панасыч остановился напротив Марка. «Ты у нас, конечно, парень шибко умный. Много чего знаешь. Но хочу напомнить тебе, что именно от большого ума отец твой оказался там, где очень быстро помер. А ты на улице, где черт тебя дернул связаться с бандюками». «И еще хочу напомнить, что грозило тебе весьма печальное будущее. Если бы не один из моих товарищей, служивших в Одессе, который в самом обычном чумазом варье смог разглядеть что-то хорошее, ты бы сейчас, Марк Аронович Либерман, занимался общественно полезным делом. Валил бы лес. К тому же несколько месяцев назад тебе как раз восемнадцать исполнилось. Мужик, можно сказать, етить-колотить. Так вот к чему я это». «Ты бы, Либерман, поменьше языком трепал, где тебя не просят. А еще лучше, выкинул бы из головы все, что когда-либо слышал от отца. Даже про Феликса Эдмундовича. Особенно про него. Опасно это дело, хранить подобные рассказы в памяти». Шибко отвернулся от притихшего Бернеса, окинул всех нас внимательным взглядом, а потом скомандовал. «Одеваемся и на улицу строиться. Жду пять минут». Едва сержант госбезопасности вышел из спальни, все все сразу повернулись к Марку. «Так ты чё, с ворами крутился? Не из детского дома тебя привезли? Да и гадков тебе поболее выходит. А так ты и не выглядишь», — высказал общую мысль Ленька. Остальные, видимо, постеснялись комментировать услышанное. Хотя нет, не постеснялись. Неверное определение. Скорее, настороженно отнеслись к тому, что сказал Шибко. «Нет, не из детского дома». Коротко бросил Марк. Он явно не горел желанием откровенничать. Однако потом добавил. Отца арестовали в 1934 четвертом после убийства товарища Кирова. Мы тогда жили в Ленинграде. А я сбежал. Хотел добраться до тетки. Она у меня в Одессе. Добрался, а ее уже нет. Вот и пришлось выживать как мог. Сначала на улице на скрипке играл. Спал там же. Жрать было нечего. А потом на меня внимание обратили местные. Ну... Я и занялся немного другим. Руки мои оказались весьма ценным инструментом. Три года как с куста, пока не попался одному товарищу-лейтенанту. Он... Марк кивнул головой в сторону двери. Другом Николай Панасович оказался. Он меня сюда и отправил. Сказал, мои таланты нужно применять там, где они государству пользу принесут. Ясно. Ленька помолчал пару минут, потом добавил. У всех у нас не сладко было. На этом тема прошлой жизни Бернеса закрылась сама собой. Тем более народ вставал с кроватей, но тут же своим падал обратно. Естественно, вчерашний день ни для кого не прошел бесследно. Более-менее нормальным настроением было только, наверное, у меня, а я просто радовался тому, что ночь прошла спокойно и снова никакая херня не привиделась. Сны эти дебильные, они сбивают меня с толку. Остается после них ощущение, будто я должен что-то увидеть, разглядеть, запомнить. А сейчас точно не до игры в детективы. Сейчас надо как-то наладить свою новую жизнь. Хотя бы в тех обстоятельствах, которые меня окружают. Все. О прошлом, точнее о будущем, надо забыть. Не будет его. Я уже в этом уверен. Значит, надо брать что есть и с этим работать. «Убейте меня!» простонал Корчагин. Естественно, хреново было всем. Мышцы болели так, что хотелось просто лечь и не двигаться. После той физической нагрузки, которая у нас была вчера, вполне ожидаемые последствия. Странно, как мы вообще умудрились сползти с кроватей под жизнерадостные крики бодрого Шибко. «Ох ты ж, мать моя!» Старшой встал, потянулся, потом снова сел. «Ох ты ж, сука!» «Да хватит! Что вы как девки, честное слово! Болит, потому что вчера жопу рвали!» «Еще пару дней и тело привыкнет!» Рявкнул я на Леньку. «Ты вообще вон конь! Здоровый крепкий, на тебе пахать надо! А ноешь, будто гимназистка! Фу, стрёмно!» Вообще срываться на Старшова не собирался. Просто, несмотря на спокойную ночь и относительно хорошее настроение, всё равно имелось у меня какое-то странное раздражение. Вроде бы видимой причины нет. но ну, не считая, конечно, того факта, что я в 1938 году проживаю судьбу своего деда. В остальном же всё нормально». Жрать дают, одевают, обувают. Глядишь, правда, чему-то путному научат. Однако внутри все равно свербило. Возился там какой-то поганый червячок, отдаленно напоминающий предчувствие очередной херни. Пацаны, естественно, мою отповедь, предназначавшуюся Леньке, услышали, замерли с одеялами в руках, прекратив заправлять постели, и настороженно уставились на меня со старшим. По сути, непроизвольно я, можно сказать, бросил вызов его лидерству. «Да чего ты, Реутов?» — ответил неожиданно виноватым голосом Ленька. «Я же просто... ну так, для острастки». домацы переглянулись. По всем правилам их жизни Ленька должен был сейчас поставить меня на место. Если он, конечно, хочет оставаться вожаком нашей небольшой стаи. А он своим ответом дал понять, что не собирается этого делать. «Ну вот и хорошо», — ответил я, натягивая треники, мастерку и кеды. «Это добро нам тоже подкинул вчерашний волшебник». Соответственно, когда мы вышли на улицу, где в ожидании своих подопечных расхаживал туда-сюда Панасыч и отправились на пробежку, пацаны постоянно косились на меня. Но уже не ныли. Потому что молчал и не ныл я. Типа подавал пример своим поведением. А я, если честно, вовсе не силу характера показывал. Мне просто снова вздумалось анализировать дедову жизнь. Плюс, знаю, на личном опыте, когда нужно делать что-то неприятное, напряженное и физически тяжелое, Нужно на этом просто не сосредотачиваться. Поэтому вместо мыслей о беге и о том, как хреново переносило очередную нагрузку тела, я принялся окрутить в башке все известные Реутове факты. И вот какое дело. Крутились-то они хорошо, эти факты. И с одной стороны поворачивались, и с другой. Особенно благодаря снам. Но в какую-то логическую картину не складывались. Родители умерли, пацан попал в детский дом. В принципе, вполне обычная история для данного времени. Если бы не одно «но». Присутствие чекистов в разных вариантах. Вот что меня смущает. Очень уж их до хрена в моем жизненном сюжете. Именно сейчас, во время бега, мне вдруг вспомнились слова Зайцева. Он сказал, когда двое воспитанников коммуны погибли, через неделю явились сотрудники ОГПУ. Явились за сыном дипломата Витцке. Какого хрена? Пацану семь лет. Что он мог им рассказать? Как мать, случайно, тупой Розенков убил? А что-то мне подсказывает, из квартиры ее уже вынесли далеко не в здравии. Так срать всем на это. Вернее, не срать, конечно. И, наверное, Розенкова наказали бы. Но он слишком мелкая сошка, чтобы ради доказательства его вины чекисты помчали в коммуну за Алёшей. Да и потом, судя по тому, что о пацане никто особо ничего не знал, исходя из рассказов того же Зайцева, Лёша внял совету Ляпина и никому не признался, где его носило в момент ареста матери. Либо опять же поверил, будто его действия и молчание спасут родителей. В любом случае, я не вижу причины, по которой сотрудники ОГПУ могли бы рвануть в коммуну ради Алёши спустя почти год. Это первый факт. Второй – Бекетов. Странное такое, выходит, совпадение. Перед тем, как объявились в коммуне чекисты ровно за неделю, Вдруг произошел несчастный случай. И именно в этот момент, не позже, ни раньше, Бекетов решил, что Алёше будет лучше оказаться в другом месте и под другой фамилией. Я, конечно, не законченный циник. Хотя нет, зачем врать. Я законченный циник и в человеческую доброту не верю. А вот в выгоду, в собственный интерес, очень даже. Значит, следующий пункт нашей крайне запутанной истории – Бекетов вытащил из коммуны пацана, чтобы его спрятать. То есть у товарища-старшего майора государственной безопасности есть своя цель. Причем цель долгоиграющая. Годы идут, а он от Реутова ни на шаг не отходит. Условно выражаясь, конечно. Особо свое участие не выпячивает, но и в покое пацана не оставляет. Просто так? Ради странного желания помочь? Очень сомневаюсь. Третий факт. Клячин. Вот хоть убей, я уверен, в первый день Николай Николаевич всячески пытался раскрутить меня на откровенные разговоры. Все выспрашивал, вызнавал, тему подводил. Особенно интересовало его детство пацана. Но при этом Клячин не знает о том, что Реутов вовсе не Реутов. Значит, получается, у Николая Николаевича своя какая-то игра. И, скорее всего, любопытство Клячина не совсем понравилось бы Бекетову. Потому что старший майор госбезопасности – это типа хозяин чекиста, если в данном времени можно так выразиться. Его босс. Клячин меня пробивал осторожно, ненавязчиво. Потом вообще притих. Наверное, чтобы я не заострил внимание на его интересе. И вот что выходит по итогу. Целых три пункта, на которые я пока не могу дать точного ответа. Но при этом знаю на сто процентов, ответ нужен. Очень а то как бы мне не прилетела дерьма к примеру через годик или два это будет очень обидно сейчас налажу тут все обустроюсь на новом месте а потом нака алёша тебе похлебалу каким нибудь хреновым фактом из детства слышь реутов я отвлекся от размышлений и с удивлением посмотрел на зайцева бегущего равнюхонька рядом со мной даже не заметил в какой момент он пристроился чё тебе вась заяц категорически вызывал у меня отторжение и моральное и физическое В том плане, что я даже лишний раз старался с ним не разговаривать. Бывает такое, когда человек вызывает настолько сильную брезгливость, что ты даже слышать его голос не хочешь. Вот такая история сложилась у меня с Василием. Я упорно считал его гнидой, причем гнидой скрытой, которая обычно гадит из-под тишка и никто не смог бы убедить меня в обратном. Я тут вспомнил. У тебя на спине было родимое пятно. Смешное такое пятно. Вернее, чуть пониже спины, на заднице почти. «Вася!» Я остановился, переводя дыхание. При этом смотрел на Зайцева с достаточно откровенной неприязнью. «Даже не хочу знать, где и при каких обстоятельствах ты умудрился рассмотреть на моей заднице родимое пятно. А еще больше не хочу знать, на хрена ты ее вообще рассматривал, мою задницу!» «Так в бане были!» Ответил Заяц, искренне не понимая моего возмущения. Но с этим непониманием ясно, конечно. Они тут еще толерантностью не испорчены. Нас в баню водили в коммуне!» Пацаны смеялись, что ты вроде такой весь дрочливый. Слово не скажи. А на жопе родимое пятно в виде цветочка, прямо как у девки. Первый раз, когда шутковать начали, ты шайкой двоих оприходовал. Психованный же был. Прям схватил шайку и по башке им обоим. Занимательная история. Все? Мне хотелось как можно быстрее закончить этот разговор с Василием. Тем более наш отряд уже удалился на приличное расстояние. Покажи. Зайцев вдруг наклонился ко мне совсем близко и прошептал чуть ли не в лицо. «Пятно покажи!» «Да пошел ты!» Я силой оттолкнул придурка. «Еще голой жопой не светил посреди НКВДшной школы! Если так сложится, увидишь. А вообще ты ко мне с подобной херней больше не подходи, понял? Извращенец, блин!» Я сорвался с места, устремившись вслед за детдомовцами. Тем более Шибко, который заметил нашу задержку, уже приостал от воспитанников, глядя в сторону, где стояли я и Василий, с откровенным недовольством. «Не понял, какой извращенец? Слово-то какое непонятное!» «Ты о чем, Реутов? Просто убедиться хочу, что ты — это ты!» — крикнул Заяц мне в спину, а потом рванул следом. «Голову лечи, придурок!» — бросил я ему в ответ через плечо. «Разобрались уже, а тебе все не имется. Хочешь доказать что-то — не вопрос. Давай вечерком за барак выйдем, когда Панасыч рядом не будет. Выясним все недоговоренности». «Да я что, я ничего!» — сразу пошел на попятную Вася. Получать в морду ему точно не хотелось. «Просто вспомнилось, а так нет вопросов». Он обогнал меня и побежал вперед. «Вот сука!» Прошептал я, глядя, как удаляется спина этого мудака. Похоже, Василий до конца не поверил в мою историю насчет чудесного воскрешения. Все эти дни упорно думал, на чем бы меня подловить. Да еще, ко всему прочему, я вдруг начал расти в глазах пацанов. И Вася это явно поперек горла встал. Значит, у меня возникла очередная проблема. Ясен хер. я понятия не имею, как выглядит дедова задница. Но уж точно на ней вряд ли имеется точно такое же пятно, как у настоящего реутова И это вопрос времени, насколько быстро Заяц убедится в своей правоте. Мы же в любом случае, рано или поздно, отправимся либо все в ту же баню, либо в душевую. Шибко сказал, в бараке придется кантоваться не больше пары месяцев. Бесконечно плескаться на улице мы не будем. А Василий явно вознамерился доказать, что изначально был прав, назвав меня крысой. «Реотов!» «Ты чего там плетешься?» – крикнул Панасыч недовольным голосом. Пришлось ускориться и догонять остальных.